Его рода руководство по практической магии. Их существовало довольно много. Отец Афанасий достал из брючного кармана записную книжку. Вот. «Малый ключ Соломона», «Магия Арбателя», «Гиптомирон» из русских, «Плартолой», Аристотелевы врата», «Рафли». Это только наиболее известные. Никогда вам в руки не попадали подобные тома? «Жаль, их даже подержать приятно. Такие черные, заскорозлые тома. А как откроешь, вообще прелесть. Рисунки зловещие, а уж надписи. Читаешь и содрогаешься. Да вы-то где их видели?» С недоверием спросил Севастьянов. «А все у того человека, к которому я обратился за помощью. Так он колдун?» «Не то чтобы колдун, а, как я уже говорил, интересуется подобными вопросами. В наше время на свете полно чудаков. Но вы-то каким образом...» «Что? Общаюсь с ним? Да. Очень просто. Прихожу в гости, как и к вам. А разве ваш сан позволяет контактировать с подобной публикой? Почему бы нет? С вами же я нахожу общий язык, а вы, возможно, представляете даже большую опасность для человека моего положения. Глядишь, напишите чего, меня и снимут. Вы профессор, опасная личность. Все так говорят». «Кто все? В епархии, например. Сам благочинный отец Мефодий собирал нас и вещал, кого нужно опасаться больше всего – Не бесов-искусителей, а вполне реальных персон. Имена называл. В том числе и ваши. Вот даже как. Почему ж тогда не боитесь ходить ко мне в гости? Повадки врага надо изучать. Вы это серьезно? Шучу, шучу. Желание общаться с разнообразными людьми, чьи воззрения не совпадают с моими, в том числе и с вами, объяснить весьма просто. Бей врага его же оружием. Каким еще оружием? Спорь, убеждай, доказывай. Доказывай? А цель? Конечно же, возможность склонить на свою сторону. Не понимаю. Вы безбожник, так? Допустим. Однако интересуетесь религией, даже ведете с ней борьбу. Ага. О чем это говорит? О том, что вы вот-вот готовы перейти в наш стан. Стать верующим, что ли? Севастьянов засмеялся. Шутить изволите. несколько Таких случаев тьма. Сегодня он обличает, а завтра становится истинным адептом. Ха, адептом. Вспомните хотя бы апостола Павла. Апостолу Павлу, насколько я помню, по дороге в Дамаск явился Христос, и он обратился, но мне-то пока никто не явился. «Вы думаете, а эта монета, разве она не доказательство промысла Божия? Вы же сами считаете монету атрибутом противоположных Богу сил. Сил противоположных Божественным не существует, поскольку все в его руках. Откуда же тогда зло?» Наличие зла только подтверждает возможность выбора. Перед человеком стоит дилемма. С кем ты? Какому берегу желаешь прибиться? Хочешь ли спастись? Складно у вас получается, отец Афанасий, заметил Севастьянов, прерывая дискуссию. Однако мы отклонились от темы. Вы, кажется, начали рассказывать о каких-то гримуарах. Священник, понимающе усмехнулся. Да, конечно. Итак, гримуар. Колдовская книга, описывающая способы общения с демонами и содержащая другие сведения о возможности контактов с потусторонним миром. И в некоторых из них, например, в «Черной курочке», приведены возможности создания магических талисманов, способных воздействовать на реальность по воле их владельцев. Мой знакомый предположил, что вы имеете дело с одним из таких талисманов. Для более конкретных утверждений ему нужно хотя бы описание этого талисмана. Но поскольку вы его и в руках никогда не держали, остается только строить гипотезы. Он хотел бы приехать в соцгород и лично разобраться с происходящим. Вот этого не нужно, твердо заявил Севастьянов. Как знаете, вот только он, знакомец мой, сообщил, что владелец талисмана, хотя и получает возможность управлять темными силами, но постепенно сам становится заложником этих сил. Чем больше он пользуется услугами талисмана, тем быстрее подпадает под его власть и действует не по собственной воле, а по наущению тех, кто покорен воле талисмана». Мудрено, заметил Севастьянов. «На мой взгляд, ничего мудреного. Свойства любой власти. Вначале власть сулит перспективы, потом требует подчинения себе. Взять хотя бы коммунистическую партию». «Не нужно приплетать сюда партию», — перебил отца Афанасий Севастьянов. «Хорошо, не буду. Кстати, то же самое можно сказать и о православии». Не спорю, религия тоже сулит благодать, однако предписывает соблюдение целого ряда правил. «Почему наш разговор постоянно сползает к религии?» — возмутился Севастьянов. «Потому что она имеет непосредственное отношение к его теме», заявил отец Афанасий. «Я так не думаю, и вообще хватит меня агитировать. Коли вы явились ко мне, я ждал от вас каких-то советов, каких-то подсказок, а вы меня, насколько я понимаю, действительно обратить решили. Не выйдет? Я пока еще тверд в своих воззрениях». И слава богу, значит совет получить желаете. Пожалуйста, найдите человека, у которого в настоящее время находится монета, и попытайтесь выяснить, не происходят ли вокруг него какие-либо экстраординарные события. Это я и без вас знаю. И человек этот мне как будто известен. Кто же он? Молодой парень, примерно вашего возраста. В прошлом вор. Теперь вроде встал на правильный путь. На заводе трудится. Вы уверены, что монета у него? Почти. Он, правда, отрицает. И что же вокруг него происходит? «Мне кажется, ничего особенного. Живет в общежитии, работает. Нужно узнать поточнее». «Вот и узнаете. карта вам в руки». «Хорошо, узнаю. А то я уже к нему подкатывался с расспросами». «Стал оправдываться Севастьянов. Боюсь, что больше он со мной разговаривать не станет». «Значит, вы не возражаетесь, я включусь в ваше расследование». «Да ради бога». Отец Афанасий вдруг захихикал. «Вы чего?» — спросил Севастьянов. «За пять минут два раза имя Божье упомянули». «И что?» начало обращению положено да хватит вам попытался рассердиться севастьянов но тут же рассмеялся молчу молчу голос отца афанасий внезапно стал серьезным ну вот что еще как мне кажется нужно выяснить как эта монета попала в соцгород мне кое-что известно на этот счет сообщил севастьянов хотел бы послушать и профессор стал повествовать о кобылине и о его рассказе «Очень интересно», – заметил отец Афанасий, когда повествование закончилось. «Только непонятно, при чем тут вампиры. Хотя, возможно, именно так и проявилось негативное действие талисмана. Но все равно хотелось бы узнать про обстоятельства этого дела более подробно. Про укушенного мальчика и его семью нам известно достаточно. Но вот про этого главного непонятно. Откуда он взялся? Кто его сюда привез? Ведь не мог же он за столь короткий срок обратиться в вампира самостоятельно. За ним обязательно кто-то ухаживал. И поверьте, отнюдь не вампир». Ведь, как известно, вампиры не могут находиться на солнечном свете. Значит, имелись слуги. Они и корм подыскивали. И потом, из вашего рассказа мне не совсем ясно, кто же все-таки его уничтожил. И при чем тут органы? Так что вам еще раз придется посетить этого кобылина и расспросить его как можно подробнее. Таково вам задание. Уже и задание, хмыкнул Севастьянов. С вы, однако, лезть в руководство. Давайте координаты этого вашего уголовника потребовал отец Афанасий. Пожалуйста. Только я не понимаю, как вы собираетесь заниматься этим делом? Каждый день из Еленинки в соцгород будете ездить? Нет, конечно. Сейчас у меня нечто вроде отпуска. Супруга моя, известная вам матушка Татьяна, в положении пребывает. В скорости ей рожать. Вот я ее к родителям и перевез. Поближе к городскому роддому. Да и сам там же у тести с тещей обитаю. Так что ездить мне далеко не придется. Вот телефон. Он протянул Севастьянову карточку из плотной бумаги. Звоните, если нужда заставит. Когда отец Афанасий ушел, Севастьянов попытался проанализировать свои чувства, возникшие в ходе общения по отношению к этому длинноволосому пареньку, безусловно, деятелен. Тащит одеяло на себя. Намерений в отношении него Севастьянов не скрывает. Желает направить на стезю истинной веры. Ну что ж, еще посмотрим, кто кого и во что обратит. Его стремление разобраться в вопросе о талисмане? Что это? Желание помочь ближнему, авантюризм или излишняя самоуверенность? А может, ни то, ни другое, ни третье обычное любопытство? Ведь дело-то действительно интересное, да к тому же по его профилю. Как бы то ни было, пускай занимается на здоровье, ему же Севастьянову легче будет. А вот кончится сессия, он будет свободен, тогда и возьмется за раскрутку по-настоящему. 14. Между тем, герой этого повествования Юра Скоков пребывал в расстройстве чувств. Казалось бы, оснований для этого не имелось, Лена снова с ним, на работе тоже все обстояло прекрасно. Однако на душе у Скока было неспокойно. Он никак не мог решить, что же делать дальше. Казалось бы, все ясно. Раз уж ты по горло сыт блатной жизнью и, наконец, стал на правильный путь, так чего ж тебе еще надо? Есть работа, есть любимая девушка. Все это так. А дальше? Каковы перспективы? А перспектив-то как раз никаких и нет. Он даже жениться не может, потому что не имеет жилья. Скок сходил в цехком. Его поставили на очередь, но председатель цехкома не скрывал своего пессимизма. «Работаешь ты, всего ничего», — заметил он. «К тому же холостой, и уже жилье получить хочешь. Был бы хоть женат». «Собираюсь», — сообщил Скок, — «поэтому и пришел». «А родители у тебя где живут?» «Мать на кородырке в землянке обитает». Пред цехкома поморщился, потом вздохнул. Годик другой в очереди постоишь, посмотрим, как работать будешь, потом комнату получишь, а годков через 10 и квартиру. Через 10? А ты как хотел. Половина вашей бригады отдельного жилья не имеет. Даже те, кто у печи больше пяти лет пашет, а ты двух месяцев не проработал. Надеюсь и жди. В голосе предсехкома скоку почудилась скрытая насмешка, однако никакой насмешки не было. Он быстро понял это. А вообще не нравится? спросил предсехкома. «Говорю же, жениться хочу. Женишься? Тогда и приходи». «Женишься». Чем больше Скок встречался с Леной, тем сильнее его тянуло сделать ей предложение. Ему очень нравилась эта девушка, столь не похожая на знакомых шалашовок. Умная, культурная и внешне весьма привлекательная. В ней чувствовалась обстоятельность и домовитость. Лучше жены ему не сыскать. Но вот пойдет ли она за него... Поскольку погода стояла хорошая, они продолжали ездить на выработки, на то самое место, где все случилось в первый раз. Скок чувствовал. Леня эта эта ложбинка, кроме того, тут действительно было необыкновенно уютно. Здесь ничего не изменилось. Те же копчики чертили небо, высматривая мышей-полевок. Тот же седой лунь плавно парил над водами. Разве что неподалеку от ложбинки появился небольшой стажок И все. Только солнце и тишина. В одну из поездок между ними состоялся следующий разговор. «Расскажи мне о своей прежней жизни», — потребовала Лена. «Да чего там рассказывать? Да и жизнью ты не назовешь. То по шныряешь, то водку жрешь», — неохотно произнес скок. «По трамваям? Ну да, карманы честным гражданам чистишь». «Один? Чего один? Чистишь. Обычно бригадой, но бывало, что в одиночку. Когда один, навару больше, но ну и попасться легче». «И попадался?» «Бывало». «Допустим, тебя поймали. Дальше что?» «Морду могли набить. И били?» «Случалось. Сильно били?» «По-разному. Иной раз так, что день-другой лежишь пластом. но это редко. И много добывал. Всяко бывало. На жизнь хватало». «На жизнь?» «Ну, не на жизнь в обычном понимании, а на гудешь. Выпить там, закусить. Иной раз на гастроли бригады ездили». «На гастроли? В другие города шмонать. В Москву, в Сочи там. И как удачно?» В Сочах один раз и поймали менты, срок получил, последний, кстати. Тебе это нравилось? По правде, не очень. Чего тут хорошего? Украл, выпил, украл, выпил, но ничего другого я не видел. Еще пацаном был, когда начал карманы гражданам чистить. А вот скажи, Юр, неужели у остальных уголовников столь же беспросветное существование? В смысле? Ради чего они живут? В основном все ради одного, добычи. Хапнул, а потом гуляешь в кабаках. И все так? Типа того. Значит, живут одним днем. Ага. А не встречал ты таких, которые украли много денег и, как сказать, более понятно, отошли отдел, что ли? Те, которые сидят, делятся как бы на две группы. Одни блатные воры, значит, другие ботовики, мужичье. Те получают срока за разную лобуду. Жену прибьют или в общественном месте на а то еще какую-нибудь мелочевку стырят. Так, слякоть, лапотники. Есть и другие. Барыги – спекулянты. Те по доходам покруче будут, особо валютчики. Но валютчики шуруют только в крупных городах – Москве, Одессе – и попадаются редко. Да и срока им дают большие, вплоть до высшей меры. «А медвежатники?» «Ты где, Протаковских, слышала?» «Книжку читала, записки следователя». «Медвежатники – это которые сейфы порют. Редкая специальность. Мне такие не попадались. Только слышал про них. Но, думаю, по нынешним временам их, считай, не осталось». Сейчас настоящих налетчиков раз-два и обчелся. Извели под корень. Ну а те, которые на инкассаторов нападают? Гоп-стоп. Налетчики, другими словами. Таких нынче мало. Во-первых, нужно оружие, а во-вторых, настоящий блатной никогда на мокруху не подпишется. Этими делами обычно разный молодняк занимается. Сопляки, которые с понятиями не знакомы. Видел я двух-трех таких. Авторитетом в зоне они не пользовались. Так, придурки, ломом перепоясные. А здесь, в городе, подобные преступления случались? Налеты? Помню, толковали про подобное дело. На инкассатор напали. Тот на телеге ехал по Пушкинскому. Убили вроде. Только это давненько случилось. А кто напал? Говорили сынки начальников, Саша и Паша. Их так звали? Нет, это я, к слову. И много взяли? Не знаю, их тут же поймали. А к чему ты этот разговор завела? Да вот размышляю. О чем интересно? Она с тобой. И при чем тут налет? Лена вздохнула. Конечно, ни при чем. Но скок как будто понял, о чем она думала. Надо понимать о деньгах, вернее, о перспективах их дальнейшего общения. Лена не глупая девка и видать, прикидывает, что ей сулит любовь с ним скоком. А действительно что? Да в общем-то, немногое. Зарплата, она по здешним меркам очень даже неплоха. Однако, если разобраться, это крохи, которых хватит разве что на весьма скромное существование вдвоем. А родиться ребенок Значит, нужно что-то делать, чтобы улучшить материальное положение. Расти над собой, как выражался персонаж недавно виденного скоком фильма. А что это значит? Из третьих подручных перейти во вторые, потом первый. Да, годков потребуется немало, тем более у него нет специального образования. Значит, так всю жизнь с лопатой будешь вошкаться? Учиться? В зоне он получил восьмилетнее образование, а для поступления в институт нужно 10 классов. Если пойти в вечернюю школу, три года, а там в институте еще шесть. Короче, все 10. Когда он получит диплом, ему будет лет 35-36. Это при самом благоприятном раскладе. На круг все 40 Сорок лет. Считай, жизнь прошла. После смены в школу, потом в институт. И ради чего? Сегодня я зарабатываю две сотни, а после 15 лет учебы буду получать три. Ну, четыре. Да нет, какие четыре? Туфта! А ведь можно сразу хапнуть. Нет, погоди, что значит хапнуть? Да очень просто. Совершить налет. Кассиры возят из банка весьма приличные суммы, скажем, для зарплаты. Сколько народу работает в цехе? Человек 500 В расчет, какую сумму привозят? Ну, грубо говоря, по две сотни на нос. Итого в кассе 100 тысяч. Сто тысяч? Деньжищи! Столько на всю жизнь хватит, да еще и детям останется. Хапнул и свалил куда-нибудь на юга. С Ленкой свалил. Купить домишко и выращивать абрикосы. всю не лопаты шуровать. Ты не слышал про этот новый фильм? Неожиданно поменяла тему разговора Лена. В магните идет. Вроде ребята в бригаде чего-то такое толковали, говорили классный. Фантомас называется, сообщила Лена. Французские. Может, сходим? А чего? Французские кинушки очень даже клевые. Не употребляй этот дурацкий жаргон. Что значит клевые? Отличные, другими словами. Вот так и говори. Ты же не у своей печи, а рядом со мной. Хорошо, сегодня вечерком и смотаемся. Опять жаргон. Смотаемся. Сходим. Когда около шести вечера парочка подъехала к кинотеатру, здесь наблюдалось прям-таки народные вечи. На просторном крыльце гудела плотная толпа. Не меньше народу было и на подступах к кинотеатру. Фантомас, фантомас, то и дело слышал скок. Бесполезно, со вздохом заметила Лена. Билетов, конечно же, нет. «Погоди, не спеши. Может быть, что-нибудь получится. Ты стой тут, я сейчас попробую организовать». Скок оставил девушку поодаль от входа и ринулся в толпу. «У кого есть лишние билеты?» — заорал он. На него смотрели как на дурака. Однако Скок не сдавался. И был прав. Через пару минут его потянул за рубашку какой-то шустрый мальчишка. «Билеты нужны, дяденька?» «Ага. Есть?» «На какое тебе время?» «А когда ближайший сеанс?» «Семь. Два рубля штука? Ну ты даешь». «Не хочешь — не бери. Ладно, давай пару, только чтобы места рядом были». Скок подошел к Лене и помахал у нее перед носом голубыми бумажками. «Купил!» — не поверила девушка. «А то! Молодец! Не я, а служба по обслуживанию населения дефицитными билетами». «Какая служба? Он тот пацан, видишь? Это он служба. Между прочим, неплохой навар имеет. В день заколачивает больше, чем столевар». «Спекулируя билетами?» Может и спекулируя, но какая разница, раз есть спрос, есть и предложение. До начала сеанса еще далеко, пойдем погуляем. С левой стороны от кинотеатра стоял серый приземистый дом, первый этаж которого занимали магазины. Сначала зашли в подарки, потом в книжный. Лена разглядывала корешки книг, а Скок заинтересовался витриной под стеклом, которые лежали почтовые марки, советские и иностранные. Скок разглядывал пестрые глянцевые бумажки и внезапно словно окунулся в детство. По правде говоря, в ту пору подобные сокровища были для него недосягаемы. Когда в школе ребята, дети из состоятельных семей демонстрировали свои коллекции, Скок только презрительно кривился. Подумаешь, марки, вот если бы это были голуби. Ну и марки обладали немалой притягательной силой экзотические названия типа Борнео, Гавайи или Монтенегро, еще более экзотические изображения тропических животных, слонов, носорогов, обезьян, несущихся на всех парусах кораблей, старинных замков, портреты королей и президентов. Это была другая, почти волшебная жизнь, попасть в которую был мечтой любого мальчишки. И хотя Юра прекрасно понимал, изображенный на марках причудливый мир недосягаем, мечтать о нем никто не запрещает. И вот теперь, когда после стольких лет он вновь увидел Марки, детские грезы вновь ожили перед глазами. Особенно при виде почтовой серии «Республики Гаити», изображавшей пиратов. Морские сражения, злобные бородатые лица, головорез на вантах, размахивающий обордажной саблей, карта неведомого острова. Марки потрясали воображение. Скок восхитился. Ему немедленно захотелось иметь их. Стоили Марки довольно дорого, больше трех рублей. Скок протянул продавщице пятерку и ткнул пальцем в стекло. Вот эти. Казалось, пиратов ему ни за что не продадут. Продавщица равнодушно достала марки, положила их в конверт и протянула Юре. — Так ты филателист? — удивленно спросила подошедшая сзади Лена. — Чего? — Марки, говорю, собираешь? — Не то, чтоб собираю, — смутился Скок. — А так, интересно, республика Гаити какая-то. — И где она это, Гаити? — На острове в Карибском море, — сообщила начитанная Лена. Там, выходят, пираты обитают. Обитали давным-давно, теперь там негры проживают. Все ты знаешь, восхищенно произнес скок. А скажи, хотела бы жить в этой самой Гаити? Мне и здесь хорошо, отозвалась Лена. А я бы уехала, неожиданно вступила в разговор до молчавшая продавщица. Пусть там негры живут. И что? Негры тоже люди, зато там круглый год тепло. Ни шуб не надо, ни теплого пальто, ни уж извините, риту с начесом. Гуляешь в одном платьишке круглый год. Это ж какая экономия. А главное, купаться можно в любое время. Валяйся себе на пляже, сколько душа пожелает. Да и на питание сэкономить можно. Сорвал с пальмы банан, слопал ее, вот и сыт. А здесь? Эх! Чем вам в не нравится? Холодно поинтересовалась Лена. Здесь-то дыра. Взять хоть климат. Зимой морозы под сорок, снега, а летом? Или жарит, как в пекле, или дождь идет, А завод? Ведь сколько разной дряни на наши головы он выбрасывает. Круглый год чат, копоть и окалина. Снежок выпадет, как так на второй день черный. А ведь мы дышим этой дрянью. Поэтому люди мрут, как мухи. То рак, то язва. Даже плескаться в Урале и то противно. Залез в воду чистым, а вылез весь в мазуте. Ничего себе купание. Нет, ребят, поверьте мне, завод этот братская могила. Пожирает и пожирает людей. И как не прикидывай, все одно. Обглодает и косточки выплюнет. «Чего же вы здесь живете?» Спросил Скок. «Куда ж податься? Тут хоть квартиры есть, но хотите верьте, хотите нет, будь моя воля сбежала бы, не задумываясь. Туда, где тепло и чисто, где синее море, и высокие пальмы». «Видимо, то обстоятельство, что это четко торгует марками, заставляет ее мечтать», — подумал Скок. Насмотрится на них и фантазирует. А вечером выйдет из магазина, перед глазами все тот же завод, все те же разноцветные дымы, все те же серые лица. «А вообще на дело, — говорит, — сбежать бы отсюда». Когда парочка, протолкавшись сквозь плотную толпу, попала в фойе кинотеатр то обнаружила – народу здесь не меньше, чем снаружи. Кинотеатр «Магнит», несмотря на то, что находился в промышленном районе, считался самым крупным в соцгороде. В нем имелись три кинозала, два буфета, а вечерами перед сеансами играл духовой оркестр. Возвели «Магнит» задолго до войны, еще в первые годы зарождения города – Старожилы по привычке именовали его «Звуковой», поскольку в «Магните» в свое время демонстрировались первые звуковые фильмы, типа «Путевки в жизни «Веселых ребят». Кроме того, здесь проходили многолюдные митинги, на которых выступали государственные деятели, включая Орджоникидзе, устраивались танцы и прочие общественные мероприятия. Скок купил два эскимо и вместе с Леной стал чинно прогуливаться по фойе, любуясь на настенный барельеф, иллюстрирующий государственную политику первой половины 30-х годов. Доминировала военная тематика. Здесь были представлены бегущие красноармейцы, несущиеся танки и летящие аэропланы, из которых сыпались бомбы, похожие на крупную картошку. Лишь один барельеф затрагивал мирную жизнь. На нем пионеры, словно невиданного зверя, разглядывали ушастого кролика. Впрочем, кролик скорее напоминал собаку породу спаниель. Наша парочка полюбовалась на пропагандистские мотивы далекого прошлого, съела мороженое, а тут и в зал пригласили – сколько и Лена уселись. Свет медленно погас, и на экране возник логотип киножурнала «Новости дня». Они вместе с остальными зрителями узнали об ударной работе бригады проходчиков шахты «Капитальный БИС в Кемеровской области, о визите правительственной делегации в Чехословакию, о новом спектакле, идущем на сцене Большого театра. «Хрень!» — выразил вслух свои впечатления от просмотра Скок, за что Лена дернула его за рукав рубашки. Зазвучала энергичная музыка, и на экране возникло слово «Фантомас». Зрители взволнованно вздохнули. Замелькали титры. Скок успел прочитать полузнакомую фамилию Жан-Маре и вовсе незнакомую Луи де Фюнес. Начало сразу брало зрителя, что называется, за рога. Ограбление ювелирного салона, исчезающая подпись на чеке, хорошо одетый мужчина с каменным лицом, неожиданно стащивший в себя это самое лицо и оказавшийся чудовищем с зеленой рожей. «Хрень», — вновь повторил Скок, но на этот раз еле слышно. Однако фильм постепенно увлек его. Действие развивалось стремительно. Фантастические трюки сменялись еще более невероятными. К тому же появился некий непомерно жестикулирующий гримасничающий комиссар полиции по имени Жюв на вид вылитый еврей. Этот персонаж чрезвычайно веселил публику, которая на каждую его реплику отвечала гомерическим хохотом. Скоро выяснилось, что чудовище с зеленой рожей и есть пресловутый фантомас, вознамерившийся внести сумятицу и хаос в повседневную жизнь французского государства. Зрители ревели от восторга. Позади Скока сидел какой-то не в меру эмоциональный парняга, который в бешеном восторге непрерывно подпрыгивал в своем кресле и вопил «О, дают! О, дают!» Скок тоже взирал на экран с большим интересом, хотя и вел себя значительно скромнее. Головокружительный сюжет раскручивался то на фоне парижских улиц, то среди холмов сельской Франции, то переносился на берега Лазурного Средиземноморья. Именно стремительная смена декорации больше всего привлекала Скока. «Живут же люди», — мысленно повторял он, — «а тут...» В памяти всплывали только что слышанные речи продавщицы марок. Сквозь карман рубашки сердце жгли гаитянские марки. А если и самому организовать нечто подобное? Кумекал Скок, следя за очередной проделкой Фантомаса. Изготовить зеленую маску, на ее и... О том, что будет дальше, Скок старался не думать, однако он верил, все пройдет на отлично. Нужно только наметить объекты и вооружиться. Он завозился в кресле. Что-то мешало сидеть, впивалось в ляжку. Скок сунул руку в карман. Ключи. И монета. Именно она давила на ногу, мешая сосредоточиться на фильме. Скок достал ключи и сжал их в потной ладони. Нечто подобное давно шевелилось в голове нашего героя. Хапнуть сразу и много. А потом там будет видно. Но почему он, карманник, вдруг собрался на грабеж, сколько и сам себе объяснить не мог. Хотя почему не мог? Никакой особой загадки тут не наблюдалось. Ему были нужны деньги. Много денег. Зачем? Все очень просто. Сколько надоело влачить жалкое существование, надоело считать рубли, которые просачивались меж пальцев, словно вода. Как только у него будет много денег, он первым делом купит Ленке шикарный подарок. Например, норковое Монто. Или даже шубу. Нет, шубу, наверное, нельзя. Слишком заметно. Что-нибудь поскромнее. Серьги, например. Да, серьги. Причем с бриллиантами. Тысячи за полторы или за две. Хорошо. Купит он эти серьги, она спросит, откуда деньги? Премию получил. Премию? Таких премий третьим подручным не дают. Тогда что? Выиграл на облигацию трехпроцентного займа. Но у него отродясь не имелось этих самых облигаций. Наследство? Какое, к черту, наследство? От кого? Конечно, можно что-нибудь наплести, типа «Умер старенький дедушка в Костроме, домишко от него остался, мишка продали, вот и бабки». Ладно, там разберемся. Сначала нужно заиметь эти самые бабки. Оружие у скока имелось. Мы уже рассказывали про скропную площадку, хоть и находившуюся на территории завода, однако в ту пору никем не охраняемую и бывшую в двух шагах от землянок кородырки. Было время, скок пропадал там целыми днями. Само собой, не просто так. У него имелось два пистолета – немецкий «Парабеллум» и ноган. Ноган выпуска 1938 года так вообще был в смазке. Пацаном Скок достаточно пострелял здесь же, на кородырке, целись в галок и ворон, но позже оружие припрятал. К карманнику пистолет ни к чему. Найдут, только срок добавят. Хотя прошло много лет, Скок прекрасно помнил, где он спрятал стволы. Под землянкой имелся погреб, куда мать сыпала картошку и хранила запасы соленей. Вот там, прямо под бочкой с квашеной капустой, он и устроил тайник. Выкопал в глиняном полу небольшую яму, засунул туда оружие, потом заложил яму доской, присыпал глины и поставил бочку на место. Значит, придется идти на кородырку. На следующий день после смены Скока отправился туда. Вечерело. Небо над рекой порозовело. На западе огненный шар солнца медленно сползал за цепь далеких гор. Над головой заливался жаворонок. Пахло степным разнотравьем, нагретым задним камнем и пылью. Скок посвистывая поднимался в гору. Ему вдруг почудилось. Добыча уже в кармане, и теперь нужно ее с толком и стравить.